Глава двадцать шестая — Спасибо, — снова икнув, повторил эльф. — Я твой должник. С меня кинжал, кошка и... Когда сходим в то место? Завтра? — Леди Иржина. Брат Армана не выдержал и подошел к нам. — Вы позволите выразить вам свое почтение и восхищение? Через несколько минут мы уже сидели вместе за столом и общались. Пари Арман выиграл. Его брат и друг это признали без разговоров и поглядывали с завистью. Но одно дело помочь мальчишке выиграть пари, а другое — давать авансы смазливым эльфом. Все трое парней оказались студентами. Но если Арман только поступил в Академию магии, то Андре и Эрик перешли на последний курс. — О, Арман, а у меня знакомые девчонки только что поступили в Академию! — обрадовалась я. — На факультет некромантии! «А ты на каком?» «Магия жизни». Андрей и Эрик с боевого факультета». «Что за девчонки?» Тут же заинтересовался парень. «О, не девушки, а огонь. Даром, что будущие некромантки. Ураган, цунами и сель в одном флаконе». Рассмеялась я, а Грег кивнул, поддерживая. «Да, Арман, Ир же не врет», — подхватил он, весело глядя на эльфов. «Мы заинтригованы. Ир же познакомишь нас?» Тут же заинтересовались Андре и Эрик. «Познакомлю. А девчонки — внучки князя Леграссов, близняшки Лонна и Донна». «Внучки князя Китара! У парней округлились глаза. «Но ведь княжеская семья Леграссов не желает общаться с империей. Они к себе никого не пускают и наследников трона не выпускают». «Вы отстали от жизни!» — отмахнулась я. «Все это в прошлом». Князь Китар пересмотрел свои позиции. Лонный и Донна поступили в Академию магии в Колпиате. Княжеч Таймир тоже уже пару недель, как в столице, и пробудет там какое-то время. Кроме того, запланировано строительство горнолыжного курорта на территориях княжества. Все бумаги уже подписаны, и стройка вот-вот начнется. «Серьезно?» Андре многозначительно приглянулся с братом и другом. «Иржа, а ты откуда знаешь?» спросил Арман. Хотя что это я? Ты ведь из императорской семьи. А собака у тебя тоже оттуда, от леграсов. Никогда такой породы не видел, чтобы с рожками. Да, оттуда. Ребята, а вы на горных лыжах умеете кататься? Сделав вид, что не заметила их переглядываний, задала я вопрос. Нет, конечно. Откуда бы нам уметь? В империи ведь ни одного такого курорта нет. Единственные горы, в которых можно было бы его организовать, у леграсов, Ответил за всех Андреа. «Ну вот, имейте в виду. Думаю, через полгода курорт уже начнет действовать, а то и быстрее, если привлекут к строительству магов и гномов. С их помощью быстро управятся. Кстати, я буду лицом рекламной кампании. Гордитесь знакомством!» Дурашливо подмигнула я эльфам. «Уже!» — откликнулись они, и мы все засмеялись. Минут пять еще о чем-то болтали, а потом Андрей извинился, сказал, что ему нужно срочно позвонить, и ушел». Я проводила его взглядом, дождалась, пока он выйдет в коридор, и тоже поднялась из-за столика, сообщив, что мне нужно припудрить носик. Скользнула в женский туалет, шепотом попросив телохранителя подождать в коридоре. Вот в чем неудобство личной охраны, так это в том, что даже в такие места приходится ходить в сопровождении. Не привыкни я к этому с детства, сейчас бы краснела и мямлила. Но... В туалете никого, кроме нас с Руби, не было, и я тихонечко подошла к стене, Смежность с мужской комнатой уединения. «Да, отец!» Услышал я приглушенный голос Андре, отвечающий с паузами. Голоса его собеседника слышно не было. Значит, он общался через наушники. «Да, в таверне». «Нет, с лордом Грегорианом». «На вилле». «Погоди. Есть информация о лиграссах». «Да, да. Отец, не перебивай, у меня мало времени. Я и так вышел в туалет, чтобы тебе позвонить». «Да». В Академию магии поступили внучки Китара. Да, на первый курс. Да, она сказала, что сможет познакомить. Да. И Таймир тоже в столице. Нет, не в Академии. Что? Хорошо, попрошу. Еще новость. Леграссы открыли территории. Строят горнолыжный курорт, уже подписаны бумаги. Уверен. Да, Иржина будет лицом рекламной кампании. Парень замолчал надолго, вероятно, слушал собеседника. «Красивая, конечно, спрашиваешь. Ты же видел ее фото?» «Я ей не нравлюсь. Вижу. Она совсем не поплыла». «Нет, с Эриком тоже не пытается кокетничать. Зато поцеловала Армана». «Что? Не смешно, папа. Арман еще маленький для нее». «Нет. Пап, не хочу тебя расстраивать, но она совсем не дура». «Что? И что? Мама тоже блондинка. Да и ты, и мы с Арманом. Я ей не пытаюсь дерзить. Нет». Хорошо, попробую, но я же чувствую, что не зацепил ее. Что? Грегориан с ней все время. Еще охрана. Да, четверо. Полукровки. Трое на четверть эльфы, один с долей троллей крови. Кроме того, у нее собака. Красная здоровенная псина с рожками. Породу не знаю. Говорит, что от лиграсов. Снова долгая пауза. Не знаю, пап. У меня от нее мороз по коже, если честно. Она, когда забывается, так смотрит. «Арман-то слюни распустил, ты же знаешь, она его кумир. Присмотрю, конечно. Мы через неделю назад в Колпиад. Ты бы приехал, сам познакомился. Хорошо». Решив не ждать дальше, чтобы не попасться, я сполоснула руки и выскользнула из туалета. Кивнула телохранителю, и мы вернулись в зал. «Иржи, а вы правда были у Леграссов?» — встретил меня вопросом Арман. «Грег сказал, что вы гостили во дворце князя. И как вам?» Отлично, улыбнулась я. Леграсы мне вообще очень симпатичны как народ. Есть в них какая-то такая живая энергия. И общаться с ними одно удовольствие. И маграс мне понравился. Когда я буду ездить кататься на лыжах, непременно стану и его навещать. Единственный минус. Заговорщицкий, понизила я голос. Да. Арман и Эрик подались вперед, ожидая от меня по меньшей мере открытия страшной тайны. «У них почти вся одежда, которая продается в магазинах, с дырками для хвостов, а на головных уборах прорези для рогов». «Что?» — воскликнули парни, а когда до них дошло, расхохотались. «Что вас так развеселило?» — к нам подошел Андре. Я давно заметила, как он вошел в зал, но делала вид, что якобы не видела его приближения. «Ты представляешь, в Маграсе Иржина не могла купить себе вещи». — весело ответил брату Арман. — У них вся одежда сшита исключительно для местных, с дырками для хвостов и рогов. — Ну, не исключительно. Есть один магазин с обычной одеждой для других рас. А с открытием территории для туристов все, разумеется, изменится. — выступила я в поддержку Леграсов. — А так, во время нашего приезда меня и Грега любезно снабдили одеждой представителей князя Китара. И как он тебе? — словно невзначай поинтересовался Андре. — Хорошо. Очень умный, с сильным характером, уверенный в себе и в своих действиях. Мы вас познакомим с Таймиром, Лонной и Донной, если захотите. Сами посмотрите на представителей княжеской семьи. Мы еще минут десять поболтали ни о чем. О море, погоде, природе, достопримечательностях и так далее. Обменялись номерами линкеров. Кстати, мы вас так и не спросили, улыбнулась я Арману. А как ваши фамилии? Вы из какого рода? Улыбка паренька сразу же перестала быть веселой, и он бросил взгляд на брата. «Ну...» — промычал он. «Мы...» «Я Эрик Дальтрансе», — первым решился друг Андре. «Сын советника князя?» — уточнил Грег и получил утвердительный кивок. «А вы...» — посмотрела я на Армана и Андре, уже понимая, что сейчас услышу. «Андре и Арман Рантарит. сыновья князя Астера Дальранторита». Поморщившись, признался старший из братьев. Да уж, могла бы сразу догадаться. Кому еще Андре мог докладывать новости об изменениях в политике Леграсов? Князю эльфов, Астеру Дальронториту. Как же тесен мир. Уже на вилле, когда мы удалились от охраны в мои покои, я спросила Грега. Ты знал, что они сыновья князя эльфов? Догадался, не сразу, правда. В лицо я их не знал, они не бывали при дворе до моего побега. «А мне почему не сказал?» «А зачем? Князь Астер, как и все эльфы, лоялен к короне, при дворе бывал неоднократно. С ними никогда не возникало трений как с леграссами. Эльфы очень законопослушные и открыты всем видам общения и сотрудничества. Да и много их. Сама же видела, у половины жителей империи где-нибудь среди предков обязательно отметился кто-то из ушастого племени». «Все равно», — покачала я головой. «Надо мне запросить у Яна досье на первых лиц империи, а то как-то нехорошо. Меня все знают, а я дуб дубом. Что-нибудь интересное услышала?» Не обратив внимания на мое бурчание, спросил брат. Андрей отцу звонил. Доложил о встрече с нами и об изменениях в отношениях с Леграссами. Думаю, в ближайшие дни князь Астер прибудет в столицу. Но и старшему сыну он велел за мной приударить. Грег хмыкнул, но промолчал. «Чего хмыкаешь?» «Ему ничего не светит», — соизволил ответить брат. «Я уж молчу про Яна, но на тебя положил глаз дядя. Раньше бы он уцепился за Андрея и желание князя Астара породниться, но не сейчас». «С чего взял?» — прохладно спросила я. же прекрати!» — устало отмахнулся братец. «Ты же не слепая. Не знаю, чем ты его взяла, но дядя определенно к тебе неровно дышит. Боюсь, как бы не хуже». «Другое дело, что дает фору Яну, все-таки младший любимый брат». Я встала и прошлась по комнате, осмысливая слова Грега. «Это так заметно?» Наконец повернулась к нему лицом. Фу! фыркнул он. «Скажешь, сама не видишь?» «Вижу. Только надеялась, что мне показалось». «И не надейся. У тебя выбор теперь только между ними двумя. Ни тот, ни другой тебе не отдадут на сторону». Себастьян, похоже, решил от меня отказаться. Я отвернулась к окну. «А ты? Ты его любишь?» «Нет, Грег, не люблю», — ответила медленно, решившись озвучить свои мысли вслух. «Он очень хороший, я его за многое уважаю ценю. А вот любовь? Не знаю, может, если бы не...» «Все и могло бы получиться. Только, понимаешь, это для Яна прошло много времени. У меня же еще слишком свежие воспоминания». «А он ведь и не пытается сблизиться». «А дядю?» «И его не люблю. Благодарна за многое. Он мне нравится, и, безусловно, я испытываю к нему огромное уважение. Но это не любовь. Пока, по крайней мере. Да и он меня не любит. Скорее, хочет». «Иржем!» — помялся Грег и отвел взгляд. «Ты, если решишься избавиться от своей проблемы, ну, ты понимаешь, не делай этого с Яном, если не собираешься выходить за него потом замуж». «Не дело ему больно». «О, нет, больше никаких замужеств». Меня ощутимо передернуло. «Не зарекайся», — покачал Грегориан головой. «И вообще не заморачивайся. Найди уже себе любовника и живи спокойно. Придет время, и все в твоей жизни разрешится». «Ага, найди», — я скорчила ему рожицу. «И с кого искать-то? Дать объявление в газете? Соблазнить Андре? Он меня боится. Представляешь?» И я передала подслушанные слова. «Эльфы многое чуют. У них это, как нюху собак. Вот и понимает, что с тобой все непросто», — улыбнулся брат. «Знаешь, Грег, я раньше как-то не задумывалась ни о чем. Думала, что найду парня, как-то все само собой случится. Или не случится. А меня выдадут замуж, как и многих знатных девушек, и все произойдет с мужем. А сейчас я-то не против, только и с Яном не могу». Вообще никак не могу. Все время стоят в ушах его слова о том, что он счастлив, что еще не стал моим любовником, а то, мол, от такого позора потом не отмыться. И замуж за него не хочу. Но в то же время не могу с кем-то другим, потому что Ян позже сказал, что он мне верит. Ну и вообще, это его характеристика. Прямо блок какой-то теперь в мозгу. Да и сам Себастьян. Не понимаю я его. Он делает шаг вперед и тут же два назад. Только я начинаю считать, что не безразлично ему, и думать, может, и правда стоит попробовать, как он замыкается и отстраняется. Держится, как обычный родственник, и одновременно ужасно боюсь. Вдруг он попытается заговорить о своих чувствах, если они у него есть. Я ведь не могу ему ответить, по крайней мере, пока. — Эк, тебя штормит! — протянул Грегориан. — Ага, — развела я руками. — Я вся такая красивая, такая всем нужная, и рядом никого кто взял бы и стал по-настоящему за мной ухаживать и добиваться меня. Ну и демоны с ними, сами дураки, и это их проблемы. Сейчас куда? Спать или учиться? Учиться, конечно, спрашиваешь. Бери тетради и запасные штаны с футболкой, мы туда опять надолго. Надо успеть прочитать как можно больше, пока мы здесь и никто не следит, куда мы пробираемся. В Колпиате только из дворца придется уходить или же искать другой доступный портал. С Андре, Арманом и Эриком мы договорились встретиться завтра в городе. Не знаю, что за место хотел показать нам Арман, но было интересно. Да и почему бы не пообщаться с молодежью? Не все ж нам навили сидеть, как старичкам? Когда же мы вернулись через полчаса по реальному времени, и спустя почти двое суток по времени обители знаний нас встретил на пороге Норой. «Леди!» — воскликнул он, заламывая руки. «Вам не понравились мои работы? Вы их выбросили?» «Что?» — не поняла я и перевела взгляд на прислонённые к стене картины. «Рисунки графитом! Ну, те самые! Вы их решили уничтожить?» — волнуясь, спросил художник. «Стоп, Норель, успокойся и объясни всё нормально. Пока ничего не поняла. Я ничего не уничтожала, картины мне понравились. А те самые хочу повесить потом у себя в спальне. А сейчас вы их временно спрятали?» — с облегчением выдохнул зомби. Я бросила взгляд на Грега, топтавшегося на пороге вместе с двумя телохранителями, и решительно прошла к картинам. Масляные, акварельные, а рисунков графитом в стиле ню не было. Ни одного. Так мрачно процедила я и повернулась к парням из охраны. Гастен, Лалин, выясните, кто сюда приходил, пока нас не было. Поспрашивайте горничных, лакеев, опросите всю прислугу. Пропало несколько моих портретов, которые находились в этой комнате. Вечер прошел в разговорах и выяснениях обстоятельств. Когда эти портреты исчезли, во время нашей поездки в город или за то время, что мы провели в обители, никто вспомнить не мог. Я тоже не обратила на них внимания. Стоят у стены и стоят. А все или только масляные мне и в голову не пришло проверять. Никто из слуг ничего не видел. Ни император, ни Себастьян не появлялись. Посторонних тоже не было. Руби, которая по моей просьбе все обнюхала, тоже ничего не нашла и теперь смотрела виновато. Мол, прости, дорогая хозяйка, ничем не могу помочь. Ну и что делать в такой ситуации? Кому звонить, Яну или дяде? Озвучил мои мысли Грег, когда мы далеко за полночь устало сидели на диване и разглядывали то, что воришкам не понадобилось. Не знаю, ни тому, ни другому, если по моей воле. «Надо!» «Да знаю, что надо!» В сердцах огрызнулась я. «Стыдовато какая! Представляешь? Звоню я императору и говорю. Ваше императорское величество, понимаете, меня тут совершенно случайно ограбили и украли портреты, на которых я совершенно обнаженная». Грег мне ответить не успел. Зато последовал вопрос от того, кого мы меньше всего ожидали тут увидеть. «Так какие портреты, говоришь, у тебя украли?» «На которых ты совершенно обнаженная?» В голосе императора плескалось ехидство. Руби моментально вскочила с ковра, ощерилась и зарычала, но, признав визитера, успокоилась. «Дядя!» — Грег вскочил с дивана. «Ваше Величество!» — я последовала его примеру, стараясь не очень показывать, насколько испугалась и растерялась. «Хотя...» — «Что это я?» — «Могла бы уже привыкнуть». Император никогда не утруждал себя звонками и предупреждениями о грядущем визите. Хорошо хоть не в спальню на этот раз ввалился для разнообразия. Иржи, я же просил! Поморщился он от моего обращения. Лорд Дагорн. Понятливо исправилась я. Садитесь и рассказывайте. О чем говорили? Что хотите завтра посетить? Что удалось узнать? Махнув нам рукой, чтобы усаживались, император прошел и тоже занял одно из кресел. А? Обменялись мы с братом взглядами. «Про эльфов этих ваших!» — пояснил повелитель. Ну откуда?» — я проглотила окончание вопроса. «Тупица! Понятно же, что охрана к нам приставлена не в качестве декораций!» «Грег, твое мнение?» — император начал с вопросов двоюродному племяннику. «Нормальные ребята. Старший не глуп, себе на уме, но в целом ничего такого, чего следовало бы опасаться». Младший еще слишком молод и думает не о политике, а о предстоящей учебе. Горяч. Поддается на провокации старшего брата. По уши влюблен в Иржика. Брат сделал паузу, размышляя, и продолжил. Но это такая любовь, как к кумиру молодежи, звезде гонок и музе диких. В реальности же прекрасно понимает, что ему ничего не светит. Грег деловито отчитался и замолчал. А у меня даже брови взметнулись. Очередная маска? Или наоборот? На минуту спала одна из масок и показалось истинное лицо. Я внимательно присмотрелась к названному брату, обдумывая только что пришедшую на ум мысль. А действительно ли Грек по Светлой Империи просто путешествовал? Грегориан же продолжил. «Эрик, ну, этот сейчас уже явно работает на отца. Больше молчит, но внимателен. Контролирует Армана, чтобы не натворил глупостей. Вероятно, и друга своего Андре тоже» хотя успешно создает себе образ шалопая и богатенького смазливого мальчика. Предполагаю, и он, и Андре на факультете одни из лучших боевиков. Все трое не против того, чтобы подружиться с нами. Но тут непонятно, чего больше. Желание быть поближе к двору и, соответственно, в курсе событий, или же обычного стремления общаться с людьми своего круга. Кто действительно в восторге от знакомства, это Арман. Но про него я уже сказал. «Понял». «Иржи, твое мнение!» Взгляд императора переместился на меня. Я приняла правила игры и начала отчитываться так же деловито и без эмоций, как и брат. В целом Грег прав, но ведущий в паре Андре Эрик все-таки княжич. Эрик ему успешно подыгрывает, но в мелочах прогибается и признает право первенства за наследником князя. Арман пока не забивает голову политикой. Его гораздо больше волнует предстоящая учеба в Академии магии, и грядущие новые знакомства. Кстати, факультет у него не боевой, а магии жизни. Делайте выводы. Это ведь и на характер накладывает отпечаток. Все трое очень заинтересовались обещанием познакомить их с таймиром и близняшками. Они не знали, что лиграсы изменили политику и готовы к общению и сотрудничеству. Думаю, князю Китару скоро следует ожидать делегацию ушастиков. Также их очень заинтересовало строительство горнолыжного курорта. А учитывая эльфийские технологии в производстве тканей, Ваше Величество, я настойчиво советую как можно быстрее заключить с ними долгосрочный договор на производство горнолыжного обмундирования. Иначе контракт уплывет Клиграссом. И да, я хочу долю в деле. Если же корона в этом не заинтересована, то мы с Грэгом возьмем этот контракт на себя». «Эй, я тоже хочу долю!» Перебив меня, возмутился брат. «А то по договору о курорте мне ничего не досталось!» «Только бегал, как дурак от этих рогатых и хвостатых бестий!» «Ирджи, продолжай!» — усмехнувшись, попросил император. Сразу же, как только Андрей узнал эти новости, он отлучился, чтобы позвонить отцу. Кратко передал информацию. Я слышала только его, так как он был в наушниках. «Сумеешь вспомнить его слова? По возможности, дословно!» — заинтересовался владыка. Я прикрыла глаза, чтобы сосредоточиться, и начала говорить. Память у меня хорошая, тренированная. Разговор был короткий. Да и повторить нужно было только слова одного из собеседников. «Умничка! Какая же ты умничка, Иржи!» С чувством произнес лорд, когда я замолчала и открыла глаза. «Вы оба молодцы!» «Так, знакомство поддерживайте, гуляйте, общайтесь. Сможете подружиться отлично!» «Нет, хотя бы станьте добрыми приятелями. Князь Астер будет только рад». И Андрею, и Арману, и Эрику нужны знакомства и связи. Как вернетесь в столицу, сведите их с леграссами и постарайтесь проводить время вместе. Ну и вообще, Ир же, это на тебе. А я намекну Астеру, что у него есть шансы породниться с китаром. Насчет ткани и горнолыжного муднирования я услышал. Сегодня же переговорю об этом. Хм, а не поздновато ли сегодня? Я глянула на часы. Вообще-то уже ночь. Вот интересно». Император вообще когда-нибудь отдыхает и спит? Или такое высокое положение не подразумевает того обстоятельства, что его величество тоже живой и нуждается в отдыхе? На какое-то мгновение мне стало жалко лорда Дагорна. Демоны. Да у него вообще есть личная жизнь или одна работа? С Ирже поговорить. Услышала я окончание фразы объекта моих размышлений. Грег вскочил, помахал мне рукой и вышел. А мы с Владыкой остались вдвоем.